Глава шестьдесят восьмая. Вообще привычки его заметно поменялись. Он все меньше любил быть привязанным ко мне, теперь предпочитал полежать у Эйдена на коленях и поглазеть на мир или поспать, беспрепятственно раскидав ручки и ножки. Скорее всего, это то, о чем говорил доктор. Медвежонок почувствовал себя в безопасности, но в груди шевелилась эгоистичная тревожность. Скоро приедем. Эйден сгреб меня в объятия и прижал к себе, будто пряча от внешнего мира. И он не просто держал в руках, он как-то умудрялся давать понять, что для него это важно. Мужчина, который еще пару дней назад рычал на приближение к нему, в каждом касании уговаривал в него верить. Или мне так хотелось думать? Ворота возникли в свете фар неожиданно. Мы просто поднялись на очередной пригорок, и дорога кончилась, но лес не исчез. Наоборот, будто стал гуще, нависая над выглаженной двусторонней трассой. Но потом до меня дошло, что это всего лишь декоративные густые кусты. Вскоре они расступились и мы оказались в сказочном городке с деревянными домами и подсвеченными аллеями. «Ух ты!» — вырвалось у меня. «Как красиво!» Заборчики у домов были невысокие, каменные, а за ними открывались уютные веранды, гаражи с машинами и лужайки. Ну, просто элитный район в Смиртоне. В человеческом городе двухэтажный дом стоит очень дорого, потому что земля в ограниченном пространстве стоит баснословно. Здесь же место хоть отбавляй. «Нравится?» — усмехнулся Эйден. «Я бы даже не подумала. Не скрывала я удивление. Так мило». Мы проехали несколько развязок и площадь, на которой стояло единственное в городе трехэтажное здание. И всю дорогу я замечала, как пристально смотрят на машину жители. Кто-то поднимал ладони в приветствии, кто-то просто кивал. Приезд Эйдена не остался незамеченным. «К тебе или ко мне?» – коротко вопросил Уилл. «Ко мне!» – отозвался Эйден. «Но ты же понимаешь, чем это кончится?» – усмехнулся Уилл. «Мы все равно придем». Ты можешь не приходить. Эйден, похоже, не собирался прощать Уиллу предательство. Машина остановилась перед ступеньками, ведущими куда-то в темноту на холм. «Вам помочь?» Не сдавался Уил, возникая рядом, стоило встать на ноги. «Нет», — последовал ответ. И Эйден перекинул через здоровое плечо сумку, другой рукой взял Рона и кивнул мне на ступеньки. «Пошли!» Сначала показалось темно, но стоило поставить ногу, сбоку в ступеньке загорелся маленький светлячок. «Ух ты!» – восхитилась я. «Медведи плохо видят в темноте», – объяснил Эйден под задорное журчание Рона на его плече. Ребенок выспался и был полон энтузиазма изведовать неизведанное до полуночи, как минимум. Волкам такая подсветка ни к чему. Последняя ступенька привела к двери. «Жми на ручку», – подсказал Эйден. «Не заперто?» «Незачем». Двор послушно заблестел светлячками-фонариками, рисуя мне сказку. Зелени тут не было, земля была усыпана еловой корой и камешками. Дом ютился в атмосфере полумрака и загадочного горьковатого запаха, за день густо настойного на смоле и сухих иголках. Первый этаж вроде бы был полностью техническим. Виднелась гаражная дверь и отсутствовали большие окна. На второй ярус вела массивная лестница. Осторожно. У меня губы сами растянулись в улыбке, стоило преодолеть лестницу. Я будто на курорт приехала, а не в волчью деревню. Похоже, нужно переставать додумывать ситуацию не в ту сторону. Я не угадала ни с Эйданом, ни с его семейством. Широкая терраса была чистой, без единой иголки, будто тут кто-то убирался в отсутствие хозяина. Дверь открыта? уточнила я, осмотревшись. Открыта удивительно. Не от кого закрываться. Эйден ждал, пока я насмотрюсь на округу, а сам наблюдал реакцию ребенка. Но Рону было все равно, его вселенная только-только начала расширяться, да и то пока что вмещала всего двух взрослых. «Можно?» — направилась я к двери из темного дерева. «Конечно», — глянул Эйден на меня насмешливо. Я осторожно толкнула дверь. «Выключатель?» «Просто иди», — подсказал он за спиной. И снова сказка. Немного сначала пугающая, как и ее хозяин. Мягкая подсветка заполнила пространство теплым светом, и я замерла у входа, сделав пару шагов. И страх растаял, выпуская душу. Я улыбнулась.